Летняя поездка в Чурасово. Ровно через 3 года представлялся мне случай снова испытать впечатления дальней летней дороги. 3 года для восьмилетнего возраста значит очень много. И можно было бы ожидать, что я гораздо живее, сознательнее, разумнее почувствую красоты разнообразной живописной природы тех местностей, по которым нам должно было проезжать. Но Вышло не совсем так. 3 года тому назад, уезжая из Уфы в Багрово, из города в деревню, я точно вырывался из тюрьмы на волю. На каждом шагу ожидали меня новые, невиданные мною предметы и явления в природе. Самое Багрово, по рассказам отца, представлялось мне каким-то очаровательным местом, похожим на те волшебные, счастливые острова, которые открывал Васко да Гама.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 Сас яблоками, которых мне и есть не давали, меня не привлекал ни уженье, ни истребов, ни глубей, ни свободы везде ходить, везде гулять и всё говорить, что захочется. А вдобавок ко всему я очень знал, что мать не будет заниматься и разговаривать со мною так, как в богрове, потому что ей будет некогда, потому что она или будет сидеть в гостиной, на балконе,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 Ничего не говоришь, eyeba-кошка не смотришь. Я отвечал, что мне жалко Багрова, и высказал всё, что у меня было на душе. Мать старалась меня уверить, что Чурасово гораздо лучше Багрова, что там сухой и здоровый воздух, что хотя нет гнилого пруда, но зато много жесту чудесных рудников, которые бьют из горы и бегут по камишкам. что вчера сви такой сад, что его в 3 дня не исходишь, что в нём несколько тысяч яблонь, покрытых спелыми румяными яблоками, что какие-то там апельсины, персики, груши, какое множество цветов, от которых прекрасно пахнет, и что наконец, там есть ещё много книг, которых я не читал. Всё это мать говорила с жаром и с увлечением, и всё это В то же время было совершенно справедливо, и я не мог сказать против её похвал ни одного слова. Мой ум был совершенно побеждён, но сердце не соглашалось. И когда мать спросила меня: "Не правда ли, что вчерасый будет лучше?" Я от ту же минуту отвечал, что люблю больше Багрова и что там веселее. Мать улыбнулась и сказала: "Ты ещё мало и ничего, кроме Багрова, не видал". А когда поживёшь летом в Чурасово, так заговоришь другое. Я отвечал, что всегда буду тоже говорить: ты ещё глуп. Возразила мне мать с некоторым неудовольствием. Мне стало ещё грустнее. Под влиянием каких-то мыслей и чувств продолжалась наша дорога. Хотя я уже ездил один раз в Чурасово, но местность всего пути была мне совершенно неизвестна.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 А мутисто и рыбно. Съехав с дороги, мы остановились скормить у самого моста. Это кормёжка мне очень памятна, потому что ею как-то все были довольны. Мы с отцом уже покорились своей судьбе и перестали тосковать об Огрове. Мать, которая без сомнения наскучили наши печальные лица, очень этому обрадовалась и старалась ещё более развеселить нас.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 которые изобильно водились в небольших озёрах на Кондурче. Для нас с отцом, кроме вкусного блюда, раки имели особенную цену. Мы запаслись ими для ужина, и не понапрасну. Отец и Всеич выудили на раковые сырые шейки в самое короткое время очень много и очень крупной рыбы, особенно окуней и небольших жерехов.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 Сало гораздо веселее. Даже сестрица моя, которая немножко боялась матери, на этот раз так же резвилась и болтала, как иногда без неё. На следующий день по утру мы приехали в Вишенки. Зимой я ничего не заметил, но летом увидел, что это было самое скучное степное место, пересыхающее во многих местах речка Берля, запруженная навозной плотиной. Без чего летом не осталось бы и капли воды. Загнившее, покрытое какой-то пеной, было очень некрасиво. К тому же, берега её были завалены целыми горами навоза, над которыми тянулись ряды крестьянских изб. Кое-где торчали высокие кромысло колодцев, но вода и в них была мутна и сладковата. Для питья воду доставали довольно далеко из маленького родничка. И по всему этому плоскому месту не только деревьев, даже зелёного кустика не было, на котором мог бы отдохнуть глаз. Только в нижнем огороде стояли две огромные ветлы. Впрочем, селение считалось очень богатым. Чему лучшим доказательством служили гумно, полные капён старого хлеба, многочисленные стада коров и овец и такие же табуны отличных лошадей.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 А хлеборобной вишенской земле, состоявшей в иных местах из трёх аршинного чернозёма. Вечером, говоря со старостой, отец мой сказал: "Всё у вас хорошо, да воды только нет. Ошибся дядя Михаил Максимович, что не поселил деревню версты 3 пониже, там в Берле воды уже много, да и мельница была бы у вас в деревне. Но староста с поклоном доложил, что ошибки тут не было. Всё вышло от нашей глупости, бадьшка Алексей Степанович. Хоша я ещё был махонькой, когда нас со старейны сюда переселили. А помню, что не только у нас на деревне, да и за 5 верст выше, в берлинских вершинах воды было много, и по всей речке рос лес. А старики наши, да и мы за ними Леста весь по вырубили, роднички затоптала скотинка, вода-то и пересохла. Вот и медвежий врак, ведь какой был лес, и тот вывели. Остался один молодёжник. И оглобли не вырубишь. Нончи зато и маемся, топим соломой, а на лучину и на крестьянские поделки покупаем лес в грязнухе.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 Поля были очень удалены, на каком-то наёмном участке в Орловской степи. Мать не пустила меня, а да дед отец не хотел взять, опасаясь, что я слишком утомлюсь. На другой день, выехав не так рано, мы кормили на перевоз через чудесную, хотя и не слишком широкую реку Черемшан в богатом селе Никольском, принадлежавшем помещику Дурасову.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 И с извещением, что сейчас приедет за нами коляска. Дурасов был известный богач, садился хлебосольством и жил великолепно. Прошлого года он познакомился с нами в Чурасове у Просковы Ивановны. Отец и мать сочли неучтиво всё отказаться и обещали приехать. Боже мой, какой это был для меня удар, и вовсе неожиданный. Милкнуло было надежда, что нас с сестрицей не возьмут. Но мать сказала, что боится близости глубокой реки, боится, чтобы я не подбежал к берегу и не упал в воду, а как сестрица моя к реке не пойдёт, то приказала ей остаться, а мне переодеться в лучшее платье и отправляться в гости.